5. Джерри очень жалел, что в этих десантных шхатлах нет иллюминаторов. Впрочем, это обстоятельство объяснялось просто. Командиры не хотели, чтобы солдаты знали, что происходит снаружи, не поддавались панике, если их транспортному средству угрожает смертельная опасность. И до самого конца все будет тихо, смерть придет внезапно, бам, и все умерли ни криков, ни слез. Но если бы иллюминаторы все же имелись, то солдаты увидели бы целую эскадру из полусотни десантных кораблей-носителей, к которым шортовались шхатлы поднимающийся со всей планеты небольшими группами до десяти единиц. Всю эту армаду сопровождал всего три крейсера. В конце концов они отправились не вести космический бой, а подавлять мятеж абарванцу, которые вдруг решили объявить о своей независимости. Солдат снова выгрузили на просторную палубу, где они по привычке построились ровными шеренгами, и встретил генерал миротворец Он стоял на небольшой выдвижной трибуне, а позади него топталась его свита, довольно большое количество офицеров младшего и среднего звена. Веду вас в курс дела, солдаты, начал он. Меня зовут генерал Ролл Уцкерн. Здрави желаем, генерал Уцкерн, гаркнули солдаты хором. Благодарю. Итак, я являюсь командиром экспедиционного корпуса, собранного в экстренном порядке для проведения операции по подавлению мятежа на планете Хутокс, в секторе А98 Север. Эти названия ни Джерри, ни остальным солдатам ничего не сказали. Никто из них не знал, где это. Генерал осознал свой промах, потому продолжил: В общем, это неважно. Главное, вам, вероятно, придется столкнуться с сепаратистами. Я говорю вероятно, ибо вы не доучились военному мастерству, и вас, скорее всего, распределят по небольшим участкам заставом, где вы будете закрывать возможные проходы. Впрочем, все зависит от развития ситуации на месте. Она развивается достаточно быстро. Вы, наверное, хотите знать, почему для решения столь непростой задачи взяли вас, не солдат. Поясню. Вы ближе всего к месту конфликта. Нам предстоит провести в пути всего неделю, в то время как полностью обученным солдатам и ветеранам, которых еще нужно собрать с различных баз, потребуется пять, а то и все 6 недель в ходу. Время же, как известно, решает все. С ситуацией разобрались. Теперь о назначении ваших непосредственных командиров. Это полковник Чак. Здравия желаем, полковник Чак. Полковник кивнул. Он командует вторым полком, который входит три батальона, в том числе и ваш, получивший обозначение второй, продолжил генерал. Вторым батальоном, батальоне свой отчёт командует майор Крейтс. Здравие желаем, майор Крейтс. Майор выдю вперед, также кивнул солдатам. У меня все. Дальнейшее распределение непосредственных офицеров приведет майор Крейтс. Посмотрев на часы, закончил генерал, которому предстояло сказать еще несколько речей перед солдатами. Продолжайте, майор. Слушаюсь, мой генерал генерал ушел, вместе с ним ушел и полковник Чак, чтобы познакомиться со следующим на очереди третьим батальоном. Остальные офицеры остались на месте. Как сказал господин генерал, я проведу распределение ваших непосредственных командиров, родных капитанов и взводных лейтенантов. Майор начал распределение офицеров по подразделениям. Это не заняло много времени. Каждый из капитанов выходил на помост, майор его представлял, и офицер шел к солдатам, захватывая с собой по три младших офицера. Капитан Магр назначается командиром шестой роты. Здравие желаем, капитан Магр прибыл в рота своему непосредственному начальнику. Капитан, как и все остальные, как-то требовал устав благодарно кивнул. Прихватив с собой трех своих подчиненных, он направился к своей роте. Указав на них, он добавил: "Это ваши взводные командиры, лейтенант Хилау. Вы берёте под командование первый взвод шестой роты. Есть, сэр. Здравие желаем, лейтенант Хилау. Лейтенант прошагал к абзоду и, четко развернувшись, встал в его главе. "Летенант Рещ, вы верите во второй взвод, есть, сэр. Снова приветствие уже второго взвода, и новый командир встал во главе своего подразделения". Дальше произошла небольшая заминка. Стало видно, что капитан немного смутился. Всего на долю секунду по его лицу пробежала тень, тем не менее, как и прежде, с безразличным выражением лица он продолжил. "Младший офицер Палан, под ваше командование переходит третий взвод. Есть, сэр". С приветствием солдат также вышла секундная задержка. Оказалось, они смущены тем, что им не досталось лейтенанта, как всем остальным. Всем достались лейтенанты, а им какой-то унтер-офицер. Тем не менее, они дружно гаркнули: "Здрави, желаем, унтер-офицер Палан". "Что ж, вот и познакомились", кинул капитан, командиров взводов распределить личный состав по жилым помещениям. "Проклятие". Вот ведь невезуха спрыгнули довой рамп клегга, сосед Джерри когда солдаты распределились в покойком. "Ты чего не понял, Дональдтэн?" "Да командир нам подсунули, хуже не придумаешь". "Да о чем ты? Скажи наконец", продолжал допытываться Джерри. А ты не понял". "Не, а", честно признался Дональден. Хотя он полагал, что это связано со званием и взводного командира, но ничего особенно он в этом не видел. Монтер офицеры, командиров взводов, не считались чем-то из ряда вон выходящим. Об этом он и поведал Рамфу. — то оно так, да не в нашем случае. Он ведь миротворец, и не кто-нибудь, будь осамй настоящий Норби". Даже Джерри стало доходить, что именно имел в виду боец, но тот продолжил. Вот офицер Горса уже нонсенс, а норби тем более. Это каким надо быть тупым или каким дефектом обладать, чтобы мироторцу автоматически не дали лейтенанта и предоставили ему возможность заводить офицерское звание в боевых условиях. Проклятие, вздохнул теперь уже Доналдон. Выходило, что им дали в командиры какого-то неполноценного миротворца. либо тот совершил какой-то серьезный проступок и его разжаловали в интерофицеры. Гордость мироторцау не позволяла им расшалить своих представителей до сержантов и тем более до рядовых, либо он не отличался интеллектом, чтобы получить это звание, что признали даже сами миротворцы и вынуждены были пойти на такой позор. Но Джерри считал это маловероятно. Гордость мироторцау не знала пределов. и лейтенанты могли дать самому тупому Горсу или норби лишь бы сохранить достоинство своих рас? Рядовые же и сержанты миротворцы из Норби и Горсу существовали только в императорской гвардии, состоящей только из миротворцев. В нее не допускались миротворцы полукровки, даже если у них присутствовала хотя бы мизерная частичка чужой крови. Может он полукровка? ухватился за спасительную соломинку, дональдан. Как и ты? Да. Мне похоже. отрицательно покачал головой, присоединившись к разговору рядовой Баддар. Волосы длинные, черно синие он определенный из знати. Поэтому его низкое звание определенно связано с чем-то другим. Дерьмо. Чем же нам это грозит, а? Это мы узнаем самый непохожий момент в бою. Ох, не пророчь. Я бы и рада да не могу. Боец снова сплюнул и стал готовиться ко сну. На корабле шло стандартное имперское время, и по нему к счастью для солдат только-только началась ночь. в отличие от планеты, на которой она уже заканчивалась.